Глава 43. Ненаучная картина мира. Без свидетелей. Вообще-то, этот достаточно странный мир, тем не менее, подчинялся некоторым законам. Солнце все-таки кружили вокруг геи или там наоборот, в зависимости от системы отсчета. Их вроде объединяла в общую машинную функцию некая невидимая сила, обозванная гравитацией. Конечно, она своим волшебным способом заставляла эти абстракции, именованные малыми и большими планетарными компонентами, выделывать в небесах настоящие траекторные кренделя. Однако все объяснялось какими-то математическими допусками, кои на самом деле имели к алгебре только то отношение, что высказывались устами математиков. На самом деле... Не те хваленые рыцари Икса и Игрека и иногда доверяемые им счетные машины рассчитать хоть какой-то из орбитальных пируэтов совершенно не могли, по крайней мере с приемлемой точностью. Так что все ссылки на ту самую таинственную гравитацию, а также на алгебро-геометрическое моделирование были эдакими наукообразными финтифлюшками, лапшой для неграмотных, но жаждущих знаний обывателей. Кроме того, стоило отвернуться, несколько расфокусировать обременённое наукообразной оптикой зрением, как в окружающей действительности начинали твориться совершеннейшие чудеса. Потом, конечно, имперские академики и прочие профессора оборачивались, морщили лоб, растерянно моргали и, наконец, привычно презрительно кривили губы и произносили. «Брехня! Утка! Не может быть!» «Да и не было, кстати! Кто видел? Кто что записал, зарегистрировал?» Где и сейсмограммы, кардиограммы, энцефалограммы и киноленты со звукозаписями? Вот то-то! Большая министерская наука всякими слухами-баснями не занимается. Это все вражеско-шпионские штучки, попытка отвлечь родных эрарбакских гениев от настоящих дел забот. По вопросу попадания новых разделяющихся гигаядер в полигонную окружность заданного радиуса, а также от других вопросов еще более секретного свойства, но прикладного характера. Так что ниже приведенный случай в рассмотрение ученых советов не попал. И вполне ясно, почему он не попал в видение Министерства имперской науки. Все ж таки выбивающая табуреточку из-под гравитационной теории происшествие имело место случиться в полушарии Южном, но мало ли что могут наболтать о другой стороне планеты, в коем люди, точнее псевдо и недолюди ходят не с головой. Например, брашские наукоделы утверждают, будто именно с брашпутиды Произошло когда-то расселение по планете не только человекообразных всяческих видов, но и вообще млекопитающих. А вот, допустим, разные гады типа гиганасекомых пришли с материка Северного. Однако, как ни странно, даже республиканское ученое сообщество происшествием всерьез не занималось. Ибо вообще-то, как всегда, надежных свидетелей нет, так всячески малоубедительный бред некоего пилота-дирижабля, который что-то каким-то образом пронаблюдал. а также неясные перебои в работе сейсмографов, гравиметров, совпавшие с неожиданной неразберихой в приливно-отливной чехарде. Словом, дяди с серьезными очками на переносице имели большой повод произвести отмашку и скомандовать. «Свободны! Выпускайте следующего! Сейчас мы и его изучим и прощупаем навшивость!» Ну а ведущим, что к чему, этот мир снова доказал свою полную искусственность и, конечно, ненадежность срисованных с потолка законов. Тем же, у кого глаза все-таки зашорены, хотя и в меру, он в который раз указал на зыбкость научных методов и странную прозорливость мистических откровений, ибо не обладающие письменностью туземцы все-таки успели.